Тема пятая. Благодарность. Когда мы говорим «Спасибо». Здравствуйте, дорогие слушатели! Наши уроки вежливости продолжаются. И сегодня мы вместе с нашими экспертами, профессором истории Севастьяном Андреевичем и его внуком-пятиклассником Севой, будем говорить о благодарности. Знаете ли вы слово, с помощью которого выражают благодарность? Я знаю! Это слово «спасибо». Правильно. А в каких ситуациях нужно говорить «спасибо»? Ты знаешь? Конечно. Например, если меня угостили чем-то очень вкусным. Или подарили хороший подарок. Или посоветовали что-то полезное. Ты прав, но не совсем. Как это? А вы знаете, в чем не прав, Сева? Ведь действительно нужно благодарить, если тебе подарили хороший подарок, дали полезный совет или угостили чем-то вкусным. Подумали? А теперь послушаем, что скажет Севастьян Андреевич. «На самом деле, благодарить нужно всегда. И если угощают, неважно, вкусным или не очень» и если дарят подарок, хороший или не очень нужный, и если дают совет, который не пригодится, всегда стоит сказать спасибо. А если подарок действительно хороший, угощение вкусное, а совет полезный, то стоит сказать не просто спасибо, а выразить горячую благодарность. Например, можно сказать «Большое спасибо! Замечательный подарок!» Или «Я тебе так благодарен! Твой совет очень мне помог!» Да, или «Спасибо большое! Было очень вкусно!» А вот «спасибо» нужно говорить всегда, когда что-то тебе дают или делают для тебя. Ты благодаришь не за вещь, не за слова, а за проявленное к тебе внимание. А я знаю пословицу на эту тему. Недорог подарок, а дорого внимание. Да, это хорошая пословица. А вы знаете какие-нибудь пословицы или поговорки, связанные с благодарностью? Можете их вспомнить? запомни вежливый человек благодарит за любой даже самый незначительный знак внимания за приглашение за поздравление за пожелание успехов а иногда и просто за хорошие слова в свой адрес а я слышал как в театре после спектакля зрители хлопали и кричали спасибо артистам им наверное очень понравился спектакль и они благодарили артистов ну конечно Но ты же помнишь, с чего мы начали этот разговор? Да, с того, что благодарить нужно всегда. То есть за непонравившиеся выступления нужно тоже благодарить. Нужно. Но можно хлопать не так долго и усердно. И раз уж мы говорим о благодарности, давай вспомним, какими словами «можно» и «нужно» благодарить. Ну, кроме разных фраз со словом «спасибо», можно еще сказать «Я вам благодарен» или «Я вам признателен». Можно, но эти выражения больше подходят взрослым. Из уст детей они могут быть восприняты как насмешка. А вот когда ты подрастешь, то сможешь говорить так. «Я очень благодарен вам. Я признателен вам за все. От души или сердечно благодарю вас за все». «Я так благодарен вам, что у меня просто нет слов. Нет слов выразить вам мою благодарность. Я вам глубоко признателен». «Ух ты!» «Как я вам признателен! Как я вам благодарен!» «Разрешите вас поблагодарить. Позвольте выразить вам благодарность. Я хотел бы поблагодарить вас за все». «Мне хочется» или «Мне хотелось бы выразить вам свою признательность». Класс. «Вы не представляете, как я вам благодарен». «Вы не можете себе представить, как я вам благодарен». «Если бы вы знали, как я вам благодарен». Ого, как много разных фраз. Дед, а как на них отвечать? Или «Если меня поблагодарили, то можно промолчать?» А вы можете ответить на Севин вопрос? Нужно ли отвечать на слова благодарности? Благодарность требует ответных слов. И они будут разными в зависимости от ситуации. От ситуации? Конечно. Если ты помог кому-то, и тебя благодарят, не стоит преувеличивать своих заслуг, и говорить в ответ на спасибо «пожалуйста». Лучше сказать так. Не за что. Ну что ты? Это было нетрудно. Это ничего мне не стоило. Пустяки. А если ты подарил подарок, то в ответ на благодарность скажи «Я очень рад, что тебе понравился мой подарок». А что можно сказать, если тебя поблагодарили за вкусное угощение? «На здоровье!» Правильно. И давай подведем итоги нашего сегодняшнего разговора о благодарности. Что важного ты узнал и запомнил? А вы, друзья, что важного узнали и запомнили? Попробуйте ответить и послушайте ответ Севы. что главное слово для выражения благодарности – это «спасибо». Что «спасибо» нужно говорить всегда, когда что-то делают для тебя. Угощают, дарят подарки, желают здоровья, дают совет. И что если то, что сделали для тебя, было особенно важно, приятно или полезно, или тебе понравился подарок или угощение – «Благодарить» нужно особенно горячо, чтобы друг или близкий понял, что это было важно и нужно для тебя. И еще я узнал, что на слова «благодарности» нужно отвечать, причем важно учитывать ситуацию. «Да ты молодец! Надеюсь, что ты теперь будешь не только говорить «спасибо», но и отвечать на выражение «благодарности» правильно». А я, в свою очередь, надеюсь, что вам понравилась наша сегодняшняя встреча. Спасибо вам за внимание!